«Интерлюдия седьмая. Ханна. Пошла!» — гаркнул по солдат, сильно ткнув ее стволом меж лопаток. Он был вдвое выше нее и гораздо сильней, сопротивляться бессмысленно, будь он даже без оружия. Спотыкаясь, она поплелась сквозь чащу деревьев и кустарника, ветки царапали ее лицо и руки. «Иду по линии. Одна нога перед другой», — твердила себе Ханна. Она потащилась вперед, и ноги как будто свинцом налились. Иголки с деревьев и кустов царапали кожу, даже тонкие веточки были грубыми, колючими, цеплялись за платья и носки, впивались сквозь одежду и кололи её необутые ноги. «Шевелись!» — пригрозил солдат. Он произнес что-то еще, более длинное и сложное, но Хана плохо знала турецкий и не поняла, что он хотел сказать. Она оглянулась через плечо и увидела, как солдат вернулся назад, стараясь ступать по ее следам. Он четко разъяснил значение своих слов, махнув оружием в сторону остальных детей, согнанных в кучку посреди полудюжины других солдат. «Если она не пошевелятся, за это заплатит кто-то другой». За семь лет жители ее села уверились, и, как показало будущее, напрасно, что живут достаточно далеко и изолировано среди долины лесов, чтобы худшие схватки войны обошли их страной. Несколько часов назад с этой иллюзией пришлось расстаться самым болезненным образом. Её спрятали в погребе рядом с домом. Она слышала крики и стрельбу. Слишком много стрельбы, учитывая, как мало было в селе исправного оружия. Оружие и патроны слишком дороги для тех, кто живет лишь тем, что сможет добыть охоту или вырастить. Да и ехать за такими покупками в ближайший город было опасно. У них было совсем немного трофейного оружия. который удалось выменить на припасы и медицинскую помощь у партизан, проходивших через деревню. А тем, у кого оружие и было, недоставало навыков и опыта. Все надеялись, что партизаны не дадут врагу зайти так далеко. Она торопливо сделала еще один шаг, ветка хрустнула под ногой, и Хана вздрогнула и тихонько заскулила. Когда вражеские солдаты нашли ее в подвале и загнали в группу с остальными девятью детьми из деревни, она знала, что ее родители или умирают, или уже мертвы. Пока солдаты вели их по деревне в лес, она шла, уткнувшись себе под ноги, слезы лились по щекам. Она не желала смотреть на кровь, на мертвые тела, усеившие ее родную деревню. Всю свою жизнь она провела здесь, среди этих людей. Она обшаривала взглядом земли под ногами, но не знала, что искать: земляной холмик, бечевку, плотный участок сухих бурых иголок. Она сделала еще один шаг, ожидая худшего. Когда ничего не произошло, она шагнула еще раз и снова приостановилась. Совсем недавно она видела издалека, как Кован, толстый мальчик постарше, который когда-то дразнил ее, сделал шаг вперед, и его нога провалилась под землю. Он закричал, и Хана с остальными детьми бросилась к нему и попыталась вытащить, но их попытки только усилили его вопли и истерику. Пока солдаты молча наблюдали за ними со стороны, Хана вместе с остальными детьми скребла руками жесткую каменистую землю, Открывая взгляду деревянные колья, уложенные по краям ямы. Часть колышков торчала из стенок остриями вниз, другими было утыкано дно ямы. Они-то и проткнули ногу мальчика. Те, что торчали из стенок, прогнулись, когда кован наступил на них, но при попытках вытащить ногу обратно из острия глубоко вонзились в нее. Она знала о таких ловушках. Их оставляли партизаны, которые их защищали и охотники из ее деревни. Ловушки были повсюду. В лесу вокруг деревни, возле дорог и в места, где могут проходить враги. Она как-то раз случайно услышала, как один из бойцов рассказывал ее отцу именно про эту ловушку. Ей снова и снова повторяли, что из-за этого в лесу играть нельзя, и если ей понадобится пойти в лес, то обязательно нужно позвать с собой взрослого. Только когда Хана увидела, что произошло с Кованом, она осознала всю серьезность тех предупреждений. Они долго пытались откопать его ногу, освободить ее. Но чем больше им открывалась его израненная нога, тем яснее понимали, что с такими ранами и потеряв столько крови, ему далеко не уйти. Это было безнадежно, но ведь они же ходили вместе с Кованом в школу, они виделись с ним каждый день. Их усилием положил конец солдат, выпустивший Ковану пуль в лоб. Второй погибший за сегодня ребенок. Следующие для проверки тропы выбрали Ханну. Она стиснула руками подол своего платья, комкая ткань в ладонях, Все еще покрыто грязью и царапинами из-за попыток освободить Кована. Одна нога впереди другой. Все ее чувства обострились, и она с особой четкостью слышала шуршание грязи под ногами, царапание еловых иголок под ткани платья. Она чувствовала солнечное тепло, согревающее кожу, когда она ступала там, где свет проглядывал сквозь еловые ветви. Она с усилием моргнула, чтобы смахнуть слезы с глаз. Так глупо. Ей нужно было четко видеть. Любой намек, хоть какую-нибудь подсказку, чтобы заметить ловушку, рыданиями она уж точно себе не поможет. Одна нога впереди другой. Она остановилась, ноги не повиновались ей, она испуганно огляделась вокруг. Хана совершенно точно знала, что если она сделает еще шаг, умрет. В этой уверенности не было никакой логики, никаких явных причин, никакой зацепки. Этот участок леса ничем не отличался от других. Подложка из красно-бурых иголок под ногами деревья и кусты, обступающие ее, но она точно знала, если она шагнет вперед, влево или вправо, она попадет в ловушку, в яму, как ту, в которой оказался Кован, или на взрывное устройство, которое унесло жизнь Ашти. Ей, по крайней мере, не придется долго страдать. Солдат, который наблюдал за ней с небольшого расстояния позади, выкрикнул знакомое слово Шагай, которое было одновременно и угрозой, и приказом. Хана огляделась вокруг, от страха ее замутило. Она искала хоть какую-то подсказку, куда идти, куда двигаться дальше. Она понимала, что прямо сейчас ее убивать не станут. Она не могла идти дальше, это было физически невозможно, будто ее ноги пустили корни в землю, как деревья. Солдаты заставят ее смотреть, как они будут пытать одного из детей, пока он не умрет, А затем примутся за следующего, или за саму Ханну, пока один из детей не сдастся и не пойдет вперед, прокладываем дорогу ценой собственной жизни. «Ша!» Она увидела нечто громадное. Оно было большим не в том смысле, в каком бывают большими деревья или горы. Его размеры были больше, чем она была способна увидеть и почувствовать. Она словно видела нечто, что было больше, чем целая планета. Оно вообще было непредставимо огромное. Оно простиралось вдаль. Хана не могла лучше описать то, что она воспринимала. Нечто было окружено множеством собственных зеркальных отражений, но каждое отражение существовало в одном и том же месте. Некоторые из них двигались по-другому, иногда, очень редко, одно из отражений вступало в контакт с чем-то, с чем не вступали другие. Каждое из отражений было таким же реальным и ощутимым, как и остальные. И это все делало это нечто таким громадным, что она не смогла бы его описать даже будь она ученым, который сотню лет провел в лучших библиотеках мира. И оно было живым, нечто живое. Она знала, и даже не пришлось раздумывать над этим. Что каждое из этих отражений или расширений целого было такой же его неотъемлемой частью, как ее рука или нос были частью её самой. Каждая часть была под контролем этой сущности и двигалась с определенным намерением и целью как будто эта сущность существовала во всех своих возможных отражениях одновременно. Она умирает. Подумалась ей. Самые дальние отражения существа отпадали и рассыпались на части. пока она плыла в пустом безвоздушном пространстве, не двигаясь, а хитроумно проталкивая себя через бытие, содержащее ее отражение, сжимаясь в одном месте и разбухая в другом, перемещаясь со скоростью выше, чем скорость света. При ее движении отдельные частички и фрагменты отлетали от целого, как отлетают на ветру семена от непостижимо огромного карахиндиба – одуванчика. Семена более многочисленные, чем пылинки на всей Земле. Один из этих осколков, казалось, начал расти, Становился все больше, заполняя ее сознание, пока полностью не поглотило все ее чувства. Как будто луна падала на землю, падала прямо Ханю на голову. «Гай!» — глазом не моргнув, закончил команду солдат. Хана вздрогнула, она все еще была в лесу, руки зудели от царапин, ноги болели от ходьбы, сердце часто билось, от страха она чувствовала горечь во рту. Воспоминание уже таяло. Происходило ли это вообще? Чем сильнее она старалась вспомнить, тем быстрее она ускользала. Это было похоже на пробуждение посреди сна, но такого зыбкого, что даже мысль о том, что она спала, стремилась покинуть ее разум. Салдад что-то кричал своим товарищам: слишком сложное для ее понимания, хана позволила остаткам воспоминаний ускользнуть от своего внимания главное происходило здесь и сейчас. Либо она шагнет вперед и умрет, либо она останется на месте, и кто-то другой умрет из-за ее трусости, Она очнулась от своего ступора и только слабый след мысли, что нечто только что произошло, остался у неё. «Возможно, она сможет шагнуть вперёд». Она подняла ногу и остановилась. Что-то было на ее пути. На уровне груди висело расплывчатое пятно, яростно сверкало и переливалось. Она опустила ногу на место и уставилась на быстро сменяющиеся черно зеленое мерцание. Она дотронулась до него и почувствовала тяжесть в ладони. Пальцы сами сомкнулись на предмете. Почувствовали его тепло. Такое чувство, будто гладишь дружелюбную собаку. Странная мысль, особенно если учесть, на что она смотрела. Оружие, полированная серая сталь. Что-то знакомое, похожее на те маленькие пистолеты, которые она видела у партизан. «Я не смогу им воспользоваться», — спокойно подумала она. «Если я попытаюсь, они убьют остальных в ту же секунду, как я выстрелю». Пистолет замерцал, опять стал расплывчатым пятном черного и зеленого цвета, Затем принял другую форму. И такое она тоже видела. Один из партизан разговаривал с Ханой и показывал ей английский журнал про оружие. Так он пытался наладить отношения с ее старшей сестрой. Этот пистолет был таким же, как и предыдущий, но на стволе была металлическая трубка, почти в два раза увеличивающая длину оружия. Эта трубка, как знала Хана, делала оружие более тихим. Остальные дети и солдаты были далеко позади. План всё ещё казался почти невозможным, но... Шагай! Прокричал солдат за ее спиной. Шагай, а не то! Она резко развернулась, удерживая оружие обеими руками. Ей понадобилось секунда, чтобы прицелиться, и застигнутый врасплох турецкий солдат дал ей как раз достаточно времени, чтобы нажать на курок. Ханна резко распахнула глаза. Вот почему я не сплю. Она заметила, что все еще была в костюме, встав с постели, направившись к ванной. По крайней мере, у нее хватило здравого смысла снять себе шарф, чтобы не сдохнуться во сне. Она была единственной, кто помнил. Все остальные забыли это непостижимо огромное существо, если они вообще были достойны достойной чести мельком на него глянуть. Она не могла быть уверена в этом. Если кто-нибудь еще это и видел, они неминуемо забыли бы об этом еще до того, как смогли собрать свои мысли, чтобы кому-то рассказать. И она тоже должна была забыть. Но она помнила. Она потрогала боевой нож, вложенный в ножны на бедре, будто чтобы напомнить себе о его существовании. У нее были подозрения насчет своего удара, Ее сила взяла части ее души и придала ей форму оружия. Самые злые ее части, самые детские, те части, которые могут спать, и те, которые могут забыть. Она представила себе, что нож на её бедре спит и видит сны вместо нее. Она могла провести целый год без необходимости остановиться и отдохнуть, положив голову на подушку. Закрывая глаза и позволяя себе расслабиться, она делала это не потому, что ей необходим был сон, а потому что все люди должны спать. И даже в этом случае она никогда не видела сны. Вместо этого она вспоминала... Ее мозг с идеальной четкостью проигрывал события из прошлого. И по странной прихоти судьбы, она помнила это нечто, и она помнила, как забывала его, как бы парадоксально это ни звучало. И она никогда никому об этом не расскажет. Она убила солдат, которые держали в заложниках остальных детей из ее деревни. После первого солдата она притворилась, что испугалась, что увидела в лесу партизан. Затем она улучила момент, когда солдаты были слишком заняты, наблюдая за местностью, И перестреляла остальных из автомата. Она не считала, что поступила плохо, и не теряла сон из-за того, что в перестрелке погиб еще один ребенок Бихар. Конечно, это подразумевалось само собой. Она сожалела о погибших, но виноватой и себя она не чувствовала. Семеро из десяти детей вернулись из лесу благодаря ей и ее дару. Они пришли обратно в деревню, убрали мертвые тела и сделали все возможное, чтобы сберечь продукты, пока к ним снова не придут партизаны. Ханна заставила остальных детей поклясться, что они никому не расскажут о её даре. Она знала, что в этом случае ее завербуют партизаны и будут использовать ее способности. Неважно, что за способность она получила, она чувствовала, что они и даны не для этого. Когда партизаны вернулись, они увидели, в каком состоянии находятся дети, и решили срочно их эвакуировать. Они забрали детей в город, и один из них проследил, чтобы Ханну и других детей отправили в Великобританию, куда направлялось большинство беженцев. Там они разделились... Одного за другим детей отправляли в сиротские дома и приюты. До Ханны очередь дошла поздно. Она была практически последней, когда отправилась на самолет к своему новому дому. Там-то и начались трудности. Она прошла через какую-то арку. Позже она узнала, что это был металлоискатель. И прозвучал сигнал тревоги. Охрана нашла на ней оружие, которое она не могла бросить или оставить где-нибудь. И Ханну отвели в другое место. Тщательно допросили. Потом отвели ее в ванную. Перед возвращением в комнату для допросов снова обыскали и нашли тот же пистолет, что отобрали у нее полчаса назад. Дальше все происходило очень быстро. Ее выручил один американец в военной форме. Он забрал её в Америку, проследил, чтобы ее удочерили. Когда организовали три первой команды стражей, она вошла в их число. Когда она в первый раз вышла в костюме, то знала от силы только алфавит, числа и сотню слов по-английски. Ханна склонилась над раковиной и умылась, Затем нашла зубную щетку, почистила зубы. Прошлась зубной нитью, почистила язык. Слишком легко забыть о таких мелочах без промежутков сна, которые разбавляют бесконечность дней. Лучше заниматься такой рутиной слишком часто, чем забыть про неё. Она прополоскала рот специальной жидкостью, затем оскалила зубы, чтобы посмотреть на поставленные коронки. Эти зубы были идеальной формой березны, но не настоящие. После того, как она поставила на место ополаскиватель для рта, У неё в руке снова появилось оружие. Тот самый пистолет. Она несколько раз прокрутила его на пальце за скобу пускового крючка, прежде чем вложить в кобуру при выходе из ванной. Она подошла к окну и внимательно посмотрела на город, расстилавшийся заводной гладью. Цвета немного искажались в отражённом свете силового поля штаб-квартиры протектората, перенасыщивая вид красками, как плохо настроенный телевизор.